Глава шестая. Волшебный пендель. «Да тише ты! Там, кажется, кто-то идет!» — шептала я, приложив ухо к двери. Мы стояли в женском туалете главного корпуса академии на первом этаже, потому что именно его окно после ужина было проще всего оставить открытым. «Да никто там не идет!» — не менее раздраженно шепел Каль. «Слышишь? Ведьмовский вестник звучит. Полуорчанка под него всегда спит прямо за столом. Пошли. И первым толкнул дверь, которую я, между прочим, крепко держала. Однако силы наши были не равны, и в итоге в полумрак коридора мы вылетели вместе, едва не распластавшись прямо на полу. Старшекурсник нас обоих с трудом на ногах удержал. Приложив палец к губам, он махнул рукой на противоположный конец длинного коридора. Сердце мое стучало быстро-быстро, но наравне со страхом меня одолевал и азарт. Да арки и дальше по коридору мы перемещались перебежками. Идти по главной улице было рискованно. Рядом с ней находилась комната коменданта, но с другой стороны здания имелась еще одна лестница. По ней мы обычно бежали в столовую. Так было быстрее. Остановившись у нижних ступенек, я попыталась отдышаться, но Каль не дал мне даже минуты. Все так же в тишине он схватил меня за руку и потащил наверх. На втором этаже мы оказались уже через миг. «Дай хоть дыхание перевести!» — возмолилась я, плотно прижимаясь к стене неосвещенного коридора по примеру ведьмака. «Потом переведешь. У орков знаешь, какое обоняние! Могут с оборотнями в остроте поспорить!» Пошли, пока нас не засекли. И мы действительно пошли, а точнее начали красться к заветной двери. Теперь нам нужно было пройти и этот коридор до самого конца. Кабинет директора Ведьмовской академии был расположен сразу за поворотом в нише, которая на первый взгляд приметной совсем не являлась. Фактически протащив мимо широкой арки, Каль затянул меня в закуток и достал из кармана большой серебряный ключ. Где он его раздобыл, я поинтересоваться так и не успела. Но ключ подошел, замок открылся, а защита при этом не сработала. Это была наша первая маленькая победа. «Не спи!» Прошелестел он, первым входя в темный и почему-то неуютный сейчас кабинет. Не теряя времени, ведьмак сразу подошел к той самой картине, за которой был спрятан сейф. На мой недоуменный взгляд, он пояснил. «Мой отец тоже прячет сейфы за картинами. Хотя, как по мне, это очень предсказуемо. Ну-ка, посвяти мне». Приблизившись, я зажгла на ладони небольшой огонек. Он был не таким ровным и ярким, как у Марики, но я определенно делала успехи в наговорах. На этот раз я даже произносила заклинание шепотом, а не в полный голос. Открыв картину чарами, ведьмак внезапно со всей дури пнул стену значительно ниже сейфа. Я от неожиданности аж подскочила на месте, а огонек в моей руке дрогнул и погас. — Ты бы хоть предупреждал, что ли? — возмутилась я шепотом. Но когда зажгла новый огонек, сейф уже оказался открытым. Без ключа оказался открытым. Каль стояла рядом и довольно улыбался. Когда сейф заедал и отказывался открываться ключом, прежняя директриса всегда так делала, — рассказал он, — и достал из-за пазухи тонкую ромбовидную пластину с выщербленными на ней узкими лучами. — Амоторевоме, — проговорил он в полголоса, — и металлическая пластина сначала зависла перед ним, а потом и вовсе поднялась вверх, и застыла у нас над головами. Восхищенно присвистнув, я испугалась своей неосмотрительности и мгновенно взглянула на кали. Но он был занят тем, что доставал из-за пазухи длинную прямоугольную серую коробку. Распахнув крышку, что крепилось к самому футляру, он достал широкую кисть, круглую баночку и длинную прозрачную ленту, после чего коробочка была убрана обратно. «Это специальные приспособления для снятия отпечатков пальцев с поверхности», продемонстрировал он мне свои драгоценности. «Вам потом на третьем курсе выдадут именные, если наследователи пойдешь». «Посвети поближе». Послушно переместившись к стене, я зажгла и второй огонек на другой руке. Ведьмак работал быстро и профессионально. Опылив серебряным порошком сейф, его окрестности и зачем-то стену с обеих сторон рядом с ним, он долго недовольно цокал языком, изучая сантиметр за сантиметром. «А от порошка этого мы как избавляться потом будем?» произнесла я озадаченно, изучая россыпь серебряной пыли на полу. «Никак». Он через час сам растворится. Усовершенствованная формула. Столиц купил. Ага. От его последнего восторженного ага я едва снова не заработала сердечный приступ. Но на этот раз огоньки удержала. И себя удержала на ногах, хотя имелись все шансы, что я просто сяду на пятую точку прямо на пол и больше не встану. — Один отпечаток у нас все же есть, — произнес Каль радостно и быстро оторвал от ленты ровный кусочек. Остальной клубок вместе с другим инвентарем был бережно убран в футляр, а тот спрятан за пазуху. Убрав верхнюю часть, вторую половинку ленты он приклеил к мерцающему серебром отпечатку. От стены обрезок был оторван резко и бесповоротно. Лично я радовалась так, будто мне подарок какой подарили. В душе рождалось нечто похожее на удовлетворение, но я понимала, что все не так просто. Тем более ведьмак обещал использовать какой-то запрещенный наговор, а значит, наши результаты вполне могли не ограничиться одним отпечатком. Склеив две половинки ленты, он убрал ее в карман и отошел от стены чуть дальше, прежде закрыв сейф и вернув картину на место. — Внимательно следи! — произнес Каль строго и начертил в воздухе голубой символ, похожий на лебедя переростка. Голубое свечение было мигом втянуто в парящий металлический артефакт. «Подействовала?» – не утерпела я, ощущая невиданное напряжение. «Нет», – разочарованно хмыкнул парень. «Похоже, кто-то действительно постарался хорошо замести за собой следы. Понимаешь, в таких важных помещениях всегда наложено охранное заклинание. И этот запрещенный наговор является паразитом таких заклинаний. Он показывает то, что происходило в комнате под охранными чарами в определенный промежуток времени. Вот, например, «за сегодня». Начертив голубой знак еще раз, ведьмак подошел ко мне, и мы уже вместе наблюдали за тем, как в кабинет вошел призрачный директор. В течение дня для нас призрак двигался на большой скорости. Он перемещался по своему кабинету, то покидал его, то вновь возвращался. К нему периодически заглядывали преподаватели и студенты, чаще студентки. Но один призрак заинтересовал нас больше остальных. Медленнее. Попросила я, испуганно чувствуя, что появление преподавателя по боевым искусствам не к добру. «Елки-метелки!» — выругался Каль почему-то насмешливо. Но мне смеяться не хотелось совсем. Глянув на призрачные часы на стене, я поняла, что господин Баттер побывал в кабинете директора в то самое время, пока Барсвиль вел у нас сдвоенное занятие по полетам на метлах. Но это была еще половина беды. Никого не стесняясь, преподаватель порылся в бумагах на столе господина Эйлера, залез в его шкаф с документами и книгами и полазил по ящикам его стола. Именно там он нашел листок, который быстро прочел, и сунул себе в карман. «Ничего себе!» — шепотом ликовал Каль. «А вот и наш первый подозреваемый. Ключ от этого кабинета, по идее, есть только у директора. А значит, препод по боевке либо украл его, либо сделал себе копию». «А у тебя-то ключ откуда?» — спросила я, ошеломленная до глубины души. Дальше призрачное время снова пошло на забег, и вскоре господин Эйлер окончательно покинул свой кабинет, а затем появились мы. На этом ведьмак оборвал наговор, и сияние вновь впиталось в артефакт. Меня раз еще при прежней директрисе попросили журналы ей занести, а я взял и ключ потерял. Мы потом с его помощью ответы на контрольную добывали, потому что охранное заклинание не срабатывает, только если дверь открыть правильным ключом. Прежняя директриса, знаешь ли, любила устраивать внезапные экзамены прямо посреди новой темы. Хорошо, что я ключик не выкинул. Как знал, что пригодится. Потом себя похвалишь. Нам нужно как-то сверить найденный на стене отпечаток пальца с рукой преподавателя по боевке. Задумчиво проговорила я. И какой у него мотив? Об этом всем предлагаю подумать завтра. Озвучил Каль разумную мысль. потому что нам еще как-то нужно было не только из главного здания выбраться, но и обратно в свои общежитие попасть». «А если это вообще не его отпечаток?» — спросила я, но ответа не ждала. Просто размышляла вслух, но мои мысли прервали крики с улицы. Створка окна была распахнута настежь, так что чужие вопли мы услышали отчетливо. «Пожар!» — прокричал кто-то визгливо, и мы тут же ринулись к подоконнику. «Здание женского общежития из кабинета директора просматривалось отлично, но еще лучше из него было видно нашу с соседками комнату, расположенную на втором этаже. «Помогите! Пожар!» — снова заголосил кто-то из студенток, выбегающих на улицу в одних ночных рубашках. «Девочки!» — воскликнула я в ужасе и призвала метлу, спрятанную у стены рядом с окном женского туалета. «Пламенем была объята именно наша комната».